Глава 9 После панихиды и коронования тела наглухо закрытый гроб Петра Третьего был перенесен в Зимний дворец и поставлен на возвышение в Каструм-Долорис. Возле него горели высокие восковые свечи, отсвечиваясь на золотой короне, положенной поверх гроба и на серебряных касках бледных великанов-гвардейцев, которые днем и ночью неподвижно стояли по углам у подножия. Рядом на возвышении стоял все еще открытый гроб императрицы Екатерины. Его тяжелая крышка стояла прислоненная к колонне и резала глаз, придавая мрачно-красивой картине «Каструм Долорис» несимметрический и недоконченный вид. В огромной зале целый день толпились люди. Утром и днем приходил простой народ. Робея поднимался по ступенькам, целовал руку государыне, выпростанную из-под кисеи, которой по шею было прикрыто тело, и проходил, очень довольный выполненным долгом, девясь роскошь и блеску дворца. Общество же приезжало под вечер. Дворец был освящен слабо, Только Каструм Долорис сгорел огнями бесчисленных свечей. В полутьме колоссальный зал был величествен и прекрасен. Одни и те же люди приезжали каждый вечер повидать друг друга, поговорить. Среди лиц, отдававших последний долг Петру Третьему, украдкой показывали его убийц. По ночам устраивались дежурства придворных кавалеров и дам, офицеров гвардии и, собственно, всех желавших. Неногие долго оставались в зале, так как в ней было холодно, окна не закрывались. В соседних же комнатах время проводилось приятно. Пошла мода назначать свидания на дворцовых дежурствах, и пожилые богобоязненные люди неодобрительно качали головами. Были даже жалобы, но на них в общем переходном неустройстве дел не обращал внимания никто из новых людей, ведавших новым этикетом. Шталь с восьми часов устроился в большой проходной затянутой крепом комнате, открывавшейся в зал прямо против Кастром Долорис. В ней свечи вовсе не зажигались. Лишь в камине горел огонь, освещая веером часть комнаты. Шталь сидел в покойном кресле, то наблюдая людей, попадавших в светлую полосу камина, то поворачиваясь к зале и вглядываясь в огни возвышения. Во дворце были знакомые офицеры. Был и Иванчук. Он приезжал ежедневно на весь вечер, но Шталь не искал их общества, так как поджидал Настеньку. Ждать надо было долго, и, чтоб убить время, он усиленно старался думать и делать тонкие наблюдения. Спектакль на театре Боротаева не мог состояться из-за траура. Шталь два раза побывал в доме старика. Так он упорно называл его в мыслях, хотя Боротаеву было не более пятидесяти лет. Старик собирался в Италию, и отчасти в связи с этой поездкой, отчасти независимо от нее, ему нужен был секретарь. Он, впрочем, ни разу не употребил этого слова, и обязанности нужного ему лица определял не вполне ясно. По-видимому, надо было помогать ему, не то в научных изысканиях, с которыми связывалось путешествие за границу, не то в практических делах. Кроме знания иностранных языков, ничего не требовалось. О жалованье Боротаев предлагал такое щедрое, какого Шталь и не ожидал. Обращение старика было самое учтивое. Он даже продолжал говорить Шталю не только по-французски, но и по-русски вы, что в ту пору по отношению к молодым людям было довольно необычно. Во время визита он угощал Шталя вином, которое называл «мальвазией», и подливая по старинному говорил: "совершенная дрянь" хотя вино было превосходное. от чего же временно не принять?» — думал Шталь. «Не понравится, уйду, вернусь в полк. Отпуск на три месяца мне, конечно, дадут. Я до сих пор ни разу не брала отпуска. Интересно ведь поглядеть на Италию. Но главное, конечно, едет ли Настенька?» Это действительно было самое главное. Однако старика об этом никак нельзя было спросить. Ответа на вопрос шталь ждал от самой Настеньки. Свидание было назначено ей длинным страстным письмом, над которым он работал два дня, взяв в офицерской библиотеке Карамзина и новую Элоизу. Ответное письмо Настеньки не очень грамотное, но чрезвычайно милое шталь носил на груди и был недоволен тем, что карман приходился не на самом сердце. Настенька принимала свидание в зале дворца. Но освободиться она могла лишь к десяти часам вечера. Шталь рассчитывал повести ее в ресторан. а дальнейшем он не смел думать, так он говорил себя словами романов, когда, замирая, думал об этом дальнейшем. Ни о чем другом он не думал в два дня, последовавшие за получением письма Настеньки. Шталь посмотрел на часы. Было девять. Он вздохнул и занялся наблюдениями. Для наблюдений место его было очень удобно. Почти все посетители проходили по черной комнате. Многие останавливались и грелись у камина. Были здесь и сановники прошлого царствования, отличавшиеся видом несколько ироническим и растерянным. Их Шталь всех знал в лицо. Это доставляло ему удовольствие. Реже попадались новые люди — У них, напротив, выражение было довольно пренебрежительное. Точно они хотели показать, что вовсе им незачем здесь быть, что есть у них пропасть других важных дел, но что они, несмотря на все, исполняют по доброй воле и с приличием эту не очень нужную формальность. И действительно, новые сановники не задерживались во дворце, поспешно всходили в «Каструм Долорис», С озабоченным видом целовали государнию руку. Никто, кроме простого народа, в действительности ее не целовал. Все только нагибались и делали движение ртом, оставляя расстояние между рукой и губами, и быстро уходили. Одни вниз по парадной лестнице, другие, самые важные, в покое нового императора. Иванчук, разыскавший скоро Штааля, присел на ручку его кресла и положил шталю руку на плечо. Это свидетельствовало о том, что он был во дворце свой человек и мог даже оказывать покровительство. Иванчук охотно бывал в обществе Шталя. Почти у всякого молодого человека имеет в жизни значение другой молодой человек, сверстник и соперник, на которого он поминутно оглядывается, щеголяя перед ним своими успехами, дразня его удачами, ревниво следя за его карьерой. Таким соперником, несмотря на различия их поприщ, был для Иванчука Штааль, и в сравнении с ним Иванчук почти всегда и во всем считал для себя выгодным. Покровительственно похлопывая шталя по плечу, Иванчук называл вполголоса по именам проходивших новых людей. Он уже знал в лицо их всех, а с некоторыми даже оказался знаком. Куракиных, Кутайсова, Плещеева. Данаурова, а Рокчеева, о котором много говорили, в этот вечер не было во дворце. Когда по черной комнате с легкой усмешкой прошел, нервно теребя пуговицу Растопчин, Иванчук поспешно встал с ручки кресла и почтительно поклонился. Шталь почти механически сделал то же самое, да еще звякнул шпорами, и потом долго краснел, вспоминая прищуренные и недоумевающие глаза, и небрежный, еле заметный поклон Растопчина. «Знаешь, кто это?» Вдруг зашипел над его ухом Иванчук, показывая взглядом на нескладного, дурно носившего мундир бригадира, который неловко вошел в комнату и остановился у камина. «Бобринский, сын Екатерины!» «Сын государыни? Ах, да, от Потемкина!» «Какой ты вздор несешь!» от Григория Орлова, или ты не помнишь? Он родился еще при жизни Петра, и Шкурин поджег свой дом, чтобы спасти матушку от беды. — Как поджег дом? Иванчук, видно, наслаждался эффектом своего сообщения и подавал его, не торопясь. — Ты не знаешь этой истории? Видишь ли, покойные Петя... Шталь не сразу догадался, что Петя, император Пётр Третий, очень любил пожары и где чуть что, всегда ездил смотреть. А он, когда настал час матушке родить, что тут делать? Как от Пети скрыть? Шкурин возьми, да подожди свой дом на краю города. Государь тотчас поскакал туда на всю ночь, а матушка тем временем разрешилась от своего бремени. На следующий день встала на ноги, как ни в чем не бывало. Здоровье ведь у покойницы было неизобразимое. Неужто ты не слыхал? — Враки, — ответил недоверчиво Шталь. — Ничего не враки. После Ропшинского дельца Екатерина было пожаловала сынку титул князя Сицкого. Да как-то вышло неловко. Ведь Сицкие — древняя фамилия, родовитие Романовых. Они идут от князей Ярославских. Конфуз? И нам дворянству обидно. Как-никак, бастарт Так вот, его переименовали в Бобринские, по пожалованному имению Бобрики. Матушка сына держала в черном теле. Ну, так государь, разумеется, осыпает милостями. Пожаловал ему графский титул. Штегельмановский дом а на днях даже громко назвал его братцем. — Об этом весь Петербург говорит. Один ты, конопляник, ничего не знаешь. — А это кто с ним разговаривает? — спросил Шталь. У камина с Бобринским остановился высокий немолодой кавалерийский генерал с умным и странным противоречивым лицом. С губ его нисходила приветливая благодушная улыбка но глаза у генерала были холодные, стеклянные. — Не знаю, право не могу вспомнить, хоть где-то мы, кажется, с ним имели знакомство, — смущенно сказал Иванчук. — Погоди! Он отошел, с кем-то поговорил и вернулся к шталю с успокоенным видом. — Не мудрено, что я его не знаю. Он, оказывается, приехал из Риги представляться. — Да и ничего, брат, особенного. Немецкий фон барон, генерал фон дер Пален. Шталь, не дослушав Иванчука, быстро сорвался с кресла. Вдали, во входившей группе молодых женщин, он увидел Настеньку.